Улес упорно продолжает преследование. Он методично исследовал все прилегающие улицы. Наконец, не желая сдаваться, хотя шансы напасть на след незнакомца были уже почти равны нулю, он вернулся назад, снова прошел по тем же местам, долго кружил возле перекрестка, где видел его в последний раз. Эта история задела его за живое, и он никак не решался уйти, пока не увидел часы в витрине часовщика. Он едва успеет дойти до комиссариата, где Лоран должен в его присутствии допросить служащих почты срочно собранных по его же просьбе. Но по дороге Оля снова перебирает в уме обстоятельства появления и исчезновения любителя открыток. Маленький человечек, стоящий посреди тротуара и пристально разглядывающий фотографию, которую он держит обеими руками, у самого лица, как будто надеется обнаружить в ней разгадку какой-то тайны. А потом совершенно безлюдные улицы. Оля раздражает собственное упорство в этой погоне за тенью. Он пытается, но безуспешно поставить происшествие на подобающее, то есть в сущности малозначительное место. Скорее всего, в магазине побывал маньяк, который собирает документы, имеющие отношение к преступлениям. В этом маленьком тихом городе ему нечем особенно поживиться, и заметка в утренних газетах о вчерашнем убийстве для него подарок. Пообедав, он пошел посмотреть на дом, совершено преступление, а на обратном пути увидел в ветреную фотографию особняка. Он тут же вошел в магазин, но не знал, что ему спросить у хозяйки, и для приличия решил посмотреть открытки на вертящемся стенде, где как раз и находился предмет его вожделений. Он немедленно купил открытку и не мог удержаться от того, чтобы начать ее разглядывать прямо по дороге. А его исчезновение объясняется еще проще. Свернув за угол у углу, он скрылся за одну из ближайших дверей. Иначе говоря, пришел домой. Гипотеза весьма правдоподобная, даже единственно правдоподобная. Но перед глазами Олиса снова и снова встает видение. коротышка в зеленом плаще посреди тротуара. Как будто в этом зрелище было что-то непостижимое, не поддающееся никакому, даже самому правдоподобному объяснению. В генеральном комиссариате Лоран и Олис первым делом договорились о том, какие вопросы следует задать сотрудникам почты. Что они знают о человеке, называющем себя Андре Васа? Часто ли его видели в этом квартале? Известно ли, где он живет? С каких пор он стал получать корреспонденцию до востребований в почтовом отделении на улице Жунас? Часто ли он забирает письма? Много ли их приходят на его имя и откуда? И наконец, почему он больше не вернётся? Он это как-нибудь объяснил, когда он появлялся в последний раз и так далее. Кроме того, необходимо составить по возможности более точный словесный портрет человека в порванном плаще. В кабинет входят почтовые служащие, ожидавшие в соседнем помещении. Их трое. Девушку из шестого окна зовут Джульетта Декстер. Ее серьезное задумчивое лицо внушает доверие. Следующая Эмилия Леберман, 51 год, Не замужем, работает за соседним окошком и живо интересуется всем, что происходит вокруг. Кроме того, в комиссариат вызвали еще одну женщину, которая уже не работает на почте мадам Жан. В свое время мадам Жан получила свидетельство об окончании училища, и на лето ее взяли стажером в почтовое отделение на улице Жонас. А в сентябре она выполняла обязанности мадам Декстер, которая была в отпуске. По-видимому, ее работу оценили не слишком высоко, так как в дальнейшем администрация почты отказалась от ее услуг. Но у мадам Жан, работающая теперь прислугой одного коммерсанта на бульварном кольце, не осталось горького осадка от этого неудачного опыта. Ей больше нравится физический труд. Она отказалась от него, польстившись на более высокий заработок, а спустя три месяца вернулась к нему с чувством облегчения. Различные дела, которыми она занималась на почте, оказались какими-то странными, сложными и в то же время бесполезными, как игра в карты. Помимо обслуживания клиента, приходилось заниматься и другими внутрипочтовыми операциями. Они в еще большей степени были подчинены своду таинственных правил и сопровождались многочисленными ритуалами, смысл которых чаще всего разуметь было нельзя. Прежде мадам Jean всегда хорошо спала, но после нескольких недель на новом месте ее стали мучить навязчивые кошмары. Ей снилось, что она должна переписать целые тома каких-то мудреных слов, что в спешке она пишет все шиворот на выворот, искажая знаки и путая их последовательность, так что работу приходится переделывать снова и снова. Теперь она вернулась к прежней спокойной жизни, и почта уже стала вновь превращаться в обычную лавку, где продают марки и открытки, как вдруг пришел полицейский, начал расспрашивать, чем она занималась в прошлом месяце. И сразу ложили подозрение, страхи, недоверие, выходя в почтовом отделении на улице Жонаса, впрям творилось что-то неблаговидное. В противоположность своей бывшей коллеге Эмилии Эльберман, которую надежда на скандал возбудила до чрезвычайности, Мадам Жан явилась в комиссариат с большой неохотой, твердо решив сказать ровно столько, сколько понадобится во избежание личных неприятностей, и ни слова больше. Да это и не трудно, она ничего не видела, ничего не знает. Однако она не слишком удивилась, увидев в кабинете комиссара хорошо одетого, но подозрительно скрытного господина, который утром спрашивал ее, как пройти на главную почту, чтобы отправить телеграмму. Значит, он замешан в этом деле, так или иначе он может быть спокоен. Она не расскажет полиции о его утренних похождениях. Она встречает его в третий раз за день, но он ее не узнает. неудивительно, ведь раньше он видел ее в фартуке и без шляпы. Мадам Жан с удовлетворением отмечает, что комиссар первый допрашивает Джульетту Декстер. Впрочем, вполне дружелюбно. «Знаком ли вам?» – говорит комиссар, человек, получающий корреспонденцию до востребования на имя Андре В. С. Девушка изумленно раскрывает глаза и поворачивается к исправителю телеграм. Она открывает рот, собирая что-то сказать, но не говорит ничего, так и сидит на стуле, напряженно выпрямившись, и поочередно смотрят то на одного мужчину, то на другого. Итак, Оля для начала вынужден объяснить, что он не Андре ВС. Девушку удивляет всё ещё больше. А как же письмо? Только что Да, он забрал письмо, но на улице Жонас он появился впервые, воспользовался своим сходством с вышеупомянутым субъектом. Ох, ох, повторяет незамужняя Эмилия, задыхаясь от волнения. Мадам Жан сохраняет сдержанность и смотрит в пол прямо перед собой. Девушка утверждает человек, называющий себя Андре В. и Олис похожи друг на друга как две капли воды. Увидев Олиса на почте, она ни на секунду не усомнилась, что это и есть адресат, хотя одет он был иначе. Тот носил очень скромную одежду, которая вдобавок была ему заметно тесна. Почти всегда он являлся в одном и том же бежевом плаще, который был узок ему в плечах. Пожалуй, он был плотнее Олиса. И еще он был в очках. Эту подробность вспомнила старая дева, но мадемуазель Декстер возражает. Андре Андревес никогда не носил очков. Однако ее коллега упорствует, она очень хорошо это помнит. Однажды ей даже показалось, что он в них смахивает на доктора. Что это были за очки, спрашивает Лоран. А очки в массивной черепаховой оправе со слегка тонированными стеклами. Какого тона? Дымчато-серого. Стекла были одинакового цвета или одно чуть темнее другого. Она не обратила внимания на эту деталь, однако вполне возможно, что одно из стекол действительно было темнее другого. Из окошка кошка видны не очень хорошо. Они стоят против света, но теперь она вспоминает, что Лоран спрашивает Джульетту Декстер, в какое время настоящий адресат приходил в последний раз. Это было, отвечает она, где-то между половиной шестого и шестью. Он всегда приходил в это время, хотя в начале месяца, когда еще не так быстро темнело, он, пожалуй, приходил немного позже. Так или иначе, но это было время большого наплыва посетителей. Оливер перебивает. По ее словам, сказанным, когда он отдавала письмо ему, показалось, что этот человек заходил совсем недавно, поздним утром. "Да, верно говорит она после минутного раздумья, это были еще не вы, а он. Он пришел сразу после 11:00. Иногда он приходил и в это время, а не только по вечерам. Приходил ли он каждый вечер? А с какого времени?" Нет, не каждый вечер бывало, что он не появлялся больше недели, а потом четыре или пять дней наведывался ежевечерне, и даже иногда еще и по утрам. Когда он приходил, это означало, что он ждал письмо или несколько писем. Во время его отлучек никакой почты не поступало. В основном он получал пневматички и телеграммы, гораздо реже обычные письма. Пневматички, разумеется, присылали из города, а телеграммы из столицы других городов. Девушку умалкают, и поскольку никто больше ее ни о чем не спрашивает, секунду спустя добавляют: Последнюю пневматичку он должен был получить, когда заходил сегодня утром. Если он ее не получил, то это вина центральной службы. Но такое впечатление, что этот упрек относится к Олесу. И трудно сказать, чем вызвана нотка сожаления в ее голосе, то ли тем, что срочное письмо не дошло до адресата, то ли плохой работой всех почтовых служб. Первым модмозель Декстер увидела человека в тесном плаще сразу после возвращения из отпуска в начале октября. Но у него же был абонентский ящик для корреспонденции. С каких пор? Она не может сказать точно, но дату, конечно же, нетрудно будет найти в архиве. А насчет того, приходил ли он в сентябре, надо спросить сотрудницу, замещавшую её во время отпуска. К сожалению, в памяти мадам Жан он не удержался. Она не обратила внимания на это имя Альбер В. и не помнит, видела ли она когда-нибудь это лицо, лицо Олисса в очках или без очков. А мадемуазель Леберман кажется, что он приходил в сентябре и даже еще раньше, поскольку она приметила, что он похож на доктора, значит, дело было в августе, потому что именно в августе доктор Желен взял с себя помощника, и она сначала подумала, что это Не могли бы вы сказать, спрашивает комиссар, какое стекло было темнее, правое или левое? Стара дева несколько секунд раздумывает, прежде чем ответит. "А думаю", говорит она, "конечно, тем мне было то, которое с левой стороны". «Любопытно!» — заметит одумчиво произносит Лоран. "Подумайте хорошенько, может быть, все таки правая". "Подождите, месье Комиссар, подождите, я сказала, которое с левой стороны, но с левой стороны от меня, а у него оно было справа". "Вот так будет правильнее", говорит комиссар. А теперь ему хотелось бы знать, Не был ли бежевый плащ вчера вечером надорван на правом плече? Но девушка не посмотрела на него, когда он повернулся, а когда он стоял к ней лицом, она ничего такого не заметила. Мадмозель Либерман напротив провожала его взглядом, пока он шел к выходу. Плащ совершенно точно был порван на правом плече, и разрыв был в форме буквы «Л». А содержание телеграмм они тоже отзываются по-разному. Одна помнит, что они были короткие и невыразительные подтверждения и отмены приказов, условия встреч, без какого-либо уточнения, которые позволяли бы догадаться о сути намечаемых дел. Вторая же говорит о длинных сообщениях, составленных из непонятных, очевидных шифрованных фраз. Телеграммы всегда короткие, ведь за каждое слово надо платить, уточняет Джульетта Декстер, как если бы она не слышала ничего сказанного ее коллегой. В них обычно не повторяют зря то, о чём адресату уже известно. У мадам Жан нет своего мнения насчет того, о чем говорят и о чем не говорят в телеграммах. Оставшись наедине, Оливер Лорант подводит итог тому, что им удалось узнать. Итог подводится быстро, поскольку узнать не удалось ничего. Андре VS так и не сказал почтовый служащий ничего такого, чтобы могло бы напасть на его след или догадаться о роде его занятий. Босливость он не отличался. С другой стороны, не по похоро, что он был жителем этого квартала. Во всяком случае, там его никто не знает. В конце допроса мадемуазель Леберман предложила собственную версию. Это врач, который делает запрещенные операции. Знаете, странные у нас тут бывают врачи, добавила она с многозначительным видом. Нет причин сходу отвергать эту гипотезу, однако Лоран замечает, что его собственная, согласно которой речь идет всего-навсего о торговле древесиной, имеет больше шансов подтвердиться. не на лучшую увязывается с графиком поступления писем и телеграмм. И вдобавок он все еще не уверен, что Андре В.С. и есть тот человек, которого мадам Бакс видела в наступающих сумерках у калитки особняка. Его можно было бы опознать по разорванному на плече плащу, но молодая почтовая служащая заявила, что не помнит такой приметы. Слова старой девы, утверждающие обратное, принимать в расчет не стоит. А сам по себе плащ без разрыва на плече не может служить достаточным доказательством. Ровно как и сходство незнакомству с Олессом, который, если принимать его в расчет, может навлечь подозрение на этого последнего. Перед тем как расстаться с комиссаром, Олес еще знакомится с отчетом, который составил вчера вечером один из двух инспекторов, побывавших в доме убитого. Вот увидите», — сказал Лоран, передавая ему небольшую пачку машинописных листков. Это очень интересная работа. Парень, конечно, пока еще слишком молод, чувствуется, что это его первое преступление. Заметьте, он написал отчет по собственной инициативе. Ведь официальное расследование прекращено. Думаю, он занимался всем этим для себя после того, как получил приказ закрыть дело. У новичка одним словом. В то время как Олец принимается за отчет, Комиссар делает еще несколько замечаний, похоже, иронических, о выводах, сделанных молодым инспектором, и о его простодушной склонности доверять заявлениям людей, которые совершенно очевидно издеваются над ним. Отчет начинается так: В понедельник, 26 октября в 21 час 8 минут. На первых страницах подробно, но на безотступлении комментариев рассказывается о звонке доктора Жуара и о сведениях, которые он дал относительно смерти профессора о самом покушении. Затем следует очень точное описание особняка и подходов к нему. Угол улицы Землемеров в саде, окружённый живой изгородью, обнесённый решетчатой оградой. Две входные двери, одна парадная, другая с задней части дома, расположение комнат на первом этаже лестницы, ковры, кабинет на втором этаже, расстановка мебели в этой комнате также описывается с большой тщательностью. Дальше следуют обычные данные полицейского отчета. Пятна крови, отпечатки пальцев, вещи, явно находящиеся не на том месте или не в том положении, что всегда. И наконец, отпечатки номер три. Правая рука четко просматриваются также на пресс-папье кубической формы весом 700-800 граммов лежащим слева от исписанного листа бумаги на расстоянии около 10 сантиметров. Если не считать этих чересчур подробных указаний, содержание документа до сих пор мало чем отличается от официальных полицейских отчетов, которые Лоран показала Олису еще утром. Но здесь фигурируют два новых момента: недавно вышедшие из строя сигнализации у садовой калитки. Для Олиса это не ново. И свежие следы на узкой лужайке у западной стороны дома. Размеры следов установлены как и средняя длина шага. И ещё здесь больше внимания уделяется словам экономки. Голис даже узнает в приводимых фразах ее любимые выражения. О поломке на телефонной линии, о честных усилиях мадам Смит заставить эту линию работать рассказано во всех подробностях. Помимо экономки, усердный инспектор взял показания у привратника дома. Напротив и у хозяина небольшого кафе, находящегося в 20 метрах отсюда, в доме 10. То есть хозяина кафе Союзники. Привратник говорит о людях, постоянно бывавших в особняке. Частенько, особенно в теплое время года, он сидел на ступеньках у своего подъезда, как раз напротив входа в сад. Таким образом, он имел возможность заметить, что к убитому приходило очень мало народу. Почтальон, электрик, снимавший показания счетчик, иногда коммювижёр, продающий шторы или пылесосы. А ещё 4-5 человек, которых с первого взгляда трудно отличить от коммювижёров. Они носят того же фасона костюм, у них такой же кожаный портфель, но это уважаемые горожане, профессора, коммерсанты, врачи и тому подобное. Чувствуется, что автор отчета приводит эти досужи разглагольства не лишь объективности ради. И несмотря на старания передавать все с равным беспристрастием, совершенно ясно, дальнейшие волнуют его гораздо сильнее. Речь идет о некоем молодом человеке, похожем на студента, но очень просто одетом, невысоком, можно сказать, даже щуплом. Этот юноша приходил в особняк несколько раз за лето, потом после месячного с небольшим перерыва, во вторую неделю октября приходил трижды. Тогда было так тепло, окно в комнате, где находился Дюпон, было открыто. И привратник мог слышать, как собеседники во время этих визитов неоднократно повышали голос. В последний раз все завершилось ожесточенным спором. Как кажется привратнику, кричал главным образом молодой человек. Он вообще с виду был очень нервный, возможно, пил больше, чем надо. Иногда выйдя от профессора, он заходил в кафе Союзники. И наконец, за два дня до убийства он проходил вдоль канала вдвоем с приятелем, который был гораздо выше, гораздо сильнее, явно постарше. Они остановились перед домом, и студент указал пальцем на одну из комнат во втором этаже. Он был в возбуждённом состоянии, что-то оживленно объяснял своему приятелю и делал угрожающие жесты. Возможно, мадам Смит, хотя она и совсем глухая и со странностями. Несмотря на то, что она утверждает, будто ей решительно ничего не известно о гостях хозяина, могла бы назвать имя этого молодого человека и сказать, зачем он приходил к Дюпону. Следовало бы еще раз допросить экономку, но, к сожалению, она уехала из города. В ее отсутствие инспектор пробовал разговориться с хозяином кафе Союзники, как он мимоходом замечает, люди этой профессии обычно хорошо осведомлены о частной жизни своих клиентов. Озеян не желал говорить, и от инспектора потребовалось все его терпение и все его дипломатическое искусство, чтобы узнать подоплеку этого дела. Лет 20 назад Дюпон поддерживал постоянные отношения с женщиной из низов, и какое-то время спустя она родила сына. Профессор, который сделал все, чтобы предотвратить нежелательное событие, испытал сильнейшее давление, но категорически отказался жениться. Не видя иного средства положить конец преследованиям, он вскоре вступил в брак с девушкой из своего круга. Но его побочный сын, успев подрасти, стал являться к нему и требовать значительные суммы денег, что приводило к бурным дискуссиям. Эхо вторых доносилось до соседей. Переходя к выводам, инспектор первым делом доказывает, что Даниэль Дюпон во многих отношениях намеренно исказил правду. При поверхностном осмотре вещественных доказательств, пишет он, даже без привлечения свидетельских показаний, становится очевидно, что во-первых, нападавших было двое: Человеку с маленькими руками, отпечатки пальцев номер три, и маленькими ногами, следы на газоне, у которого короткий шаг, было бы не под силу оборвать провод электрического звонка у садовой калитки. С другой стороны, если первому пришлось ступать по траве газона, чтобы гравий не скрипел под ногами, Это значит, что был кто-то еще, ступавший по выложенному из кирпичей бордюру дорожки. Будь он один, он сам бы пошел по этому бордюру широкому и удобному. Во-вторых, по меньшей мере один из этих двоих был необычным преступником, а знакомым хозяина, который часто бывал в доме. Он прекрасно ориентировался там и прекрасно знал, кто, что и когда там делает. В-третьих, профессор несомненно узнал его. Профессор утверждает, будто получил пулю в грудь, Не успев еще как следует открыть дверь, а потому и не увидел стрелявшего в лицо, Но на самом деле он вошел в кабинет и говорил с этими двумя. Между ними даже завязалась борьба, о чем свидетельствует беспорядок в комнате, развалившиеся стопки книг, передвинутые стулы и так далее. И отпечатки пальцев номер три, обнаружены на пресс-папье. В четвертых мотивом преступления была не кража, Человек, который так хорошо ориентировался в доме, не мог не знать, что в этой комнате красть нечего. Дюпон не захотел назвать имя убийцы, ибо знал его слишком близко. Он даже скрывал, насколько серьезно его рана, скрывал так долго, как только было возможно, надеясь, что его друг доктор Жоар сумеет его вылечить и скандалу удастся досых сбежать. Именно поэтому каномку уверяла, будто ее хозяин всего лишь легко ранен в руку. Попробуем восстановить всю сцену от начала до конца. Молодой человек пытался достичь цели разными средствами. Он настаивал на своих правах, изображал любящего сына, взывал к жалости, не побрезговав шантажом, но все было напрасно. И тогда, отчаявшись, он решил прибегнуть к силе. Сам он тщедушный, отца побаивается, а потому позвал на подмогу приятеля, покрепче и постарше себя. Этот тип, которого он собирается представить как своего поверенного, на самом деле больше похож на наемного убийцу. Предприятие назначается на понедельник, 26 октября, на половину 8:00 вечера. Даниэль Дюпон подходит к двери кабинета, глядя себе под ноги. Он уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг у него возникает мысль. Жан там, он ждет его. Профессор останавливается, затаив дыхание. Возможно, Жан пришел не один. Разве не угрожал он позавчера, что приведет с собой делового партнера, Никогда не зная, до чего может дойти сегодняшняя молодежь? Надо принять меры предосторожности. Профессор на цыпочках крадется в спальню за револьвером, который со времен войны хранится у него в ящике ночного столика. Когда он собирается снять револьвер с предохранителя, его вдруг охватывают сомнения. Нет, стрелять в сына он не будет, он хочет только напугать его. Он снова выходит в коридор, И тяжесть револьвера в руке кажется ему несоразмеримой с тем страхом, который шевельнулся в нем минуту назад. Более того, страх тут же улетучивается. Зачем бы сыну приходить сегодня? В общем, Дюпон его не боится. Он кладет револьвер в карман. Завтра он распорядится, чтобы экономка запирала двери с наступлением темноты. Он поворачивает дверную ручку и открывает дверь кабинета. Там его ждет Жан. Жан стоит между стулом и письменным столом, и читает разложенные на столе бумаги. Подальше от середины комнаты, перед книжным шкафом, стоит другой, руки в карманах, смахивает на жулика. Добрый вечер, говорит Жан. Сегодня глаза у него опять блестящие, наглые боязливые одновременно, наверное, опять выпил. Губы кривятся в подобие улыбки. Что ты здесь делаешь? сухо спрашивает Дюпон. «Пришел поговорить с тобой, отвечает Жан. Вот это, он указывает на него подбородком. Морис, мой поверенный. И Снова гримаса. Добрый вечер, говорит Морис. Кто вас впустил? А зачем кому-то нас впускать? говорит Жан. Мы дом знаем. Это должно означать, мы тут свои. Ну что ж, как пришли, так и уйдёте, спокойно говорит профессор. Дорогу вы знаете. Так скоро мы не уйдем», — говорит Жан. Мы пришли поговорить. Поговорить о делах. Эту тему, малыш, мы уже исчерпали. А сейчас ты уйдешь». Дюпон решительно направляется к сыну. Он видит, как в глазах юноши появляется паника. Паника и ненависть. Он повторяет: "Сейчас ты уйдешь». Жан хватает первое, что попалось ему под руку тяжёлая пресс-папье с острыми углами. И потрясает им в воздухе готовый ударить. Дюпон делает шаг назад, его рука тянется к револьверу. Но Морис заметил это движение, он проворнее, и вот уже он сам целится в профессора. А ну-ка, брось, вынь руку из кармана. Некоторое время все молчат. Гордость не позволяет профессору смириться с тем, чтобы ему приказывали и тыкали в присутствии сына. Сейчас прибудет полиция, говорит он. Я знал, что вы меня тут поджидаете. Перед тем как войти сюда, я зашел в спальню и позвонил. Легавая, говорит Моррис, Что-то не слышно. Не волнуйтесь, скоро услышите. Еще есть время договориться. Они будут здесь с минуту на минуту. Телефонный провод два дня как перерезан, говорит Жан. На этот раз гнев пересиливает осторожность. Все происходит в какую-то долю секунды. Попытка профессора выхватить револьвер, выстрел, поражающий его в грудь и отчаянный крик молодого человека. Не стреляй, Моррис!»